— В этом прошу извинить, хотя наш язык признан всеми, даже неприязненными нам чужеземцами, языком звучным, гибким и богатым, но нашему языку нигде не обучают, потому что мы обучаемся всем почти чужеземным, не только живым, но и мертвым языкам, следовательно, Гораздо прибыльнее иностранцам продавать нам свои книги, нежели покупать наши. Писатель. Воля ваша! Все это так странно. Не смею сказать нелепо, что я ничего не понимаю. И мы учимся чужим языкам, но свой отечественный язык ставим выше всего, и с чужеземцами меняемся только мыслями, и чувствами, то есть книгами. Они читают наше сочинение, а мы — их книги и квит. Митрофан, пожимая плечами. — Не моя вина, что у нас не так ведется. Городоначальник. — Вы одеты в какие-то грубые ткани. Следовательно, у вас есть фабрики, мануфактуры, промышленность, торговля. Митрофан. — Извините, — Ткань на мне не грубая, а лучше французское сукно, взятое в долг за тройную цену. Что же касается фабрик, то у нас такая их бездна, что фабрикуют все, что не вздумаете. Торговля везде, а промышленников столько, что и деваться от них некуда». «Меня недавно поймали промышленники и обыграли дочисто в преферанс. Позвольте спросить, играет ли у вас в преферанс?» Присутствующие посмотрели друг на друга, пошептались, и градоначальник попросил Митрофана, чтобы он объяснил свой вопрос. Митрофан тут попал, как говорится, в свои сани. Он объяснил им что такое карты, что такое банк, чтос, вист, преферанс, пикет, палки, и привел в изумление лунатиков. Они едва могли постигнуть, хотя Митрофан в этом деле был красноречив, как цицерон. Наконец, один из ученых лунатиков догадался, что карточная игра есть почти то же, что заклады или пари, и растолковал своим товарищем. Городоначальник, теперь понимаю. У нас также можно промотать свои имущество на заклады, как у вас на карты. Но преимущество останется всегда на нашей стороне, потому что мы, по крайней мере, не теряем драгоценного времени на игру. Митрофан, а у нас именно для того играют в карты, чтобы сократить время. У нас все искусство жизни состоит в том, чтобы как можно скорее убить время, сделать незаметным его течение. Для этого выдуманы не только все забавы, но даже и важные занятия. Мы в вечной войне со временем. Это первый наш враг, градоначальник. Но ведь время составляет жизнь, Следовательно, убивая время, вы убиваете свою жизнь, потому что жить и ничего не делать — то же, что не жить. Митрофан, как ничего не делать? Мы при картах едим, пьем, сплетничаем, обманываем друг друга, а дело делается. Деньги переходят из рук в руки, люди знакомятся, один другого Выводит в гору, тот сталкивает с места приятеля, и все идет своим чередом. И за картами даже лучше и успешнее, чем в иной канцелярской службе. Если у вас есть бумажная фабрика, прикажите сделать карты. У меня есть несколько колод для образца, потому что я, как настоящий помещик, никогда не выезжаю в дорогу без карт. Я научу вас играть, и вы увидите, как вам это понравится. Хмельное у вас есть? Как же можно, чтобы карт не было? Это почти непостижимо.